Глава 60. Кенна. В тысячах метрах над головой пролетает самолёт. В просветах между листьями его можно рассмотреть только с трудом. Эта машина с нечёткими очертаниями напоминает мне о том, что есть и другой мир, который теперь кажется ещё более далёким. Сейчас я пожертвовала бы всем на свете, чтобы оказаться в этом самолёте. Когда мы с Микки возвращаемся, Клемент и Скай проводят спарринг под деревьями. Несмотря на сопротивление Микки, я не отказалась от мысли увести её с собой. Мне просто нужно приложить побольше усилий, притворить в жизнь мой план, вызвать разногласия внутри племени, заставить членов бросаться друг на друга, чтобы они разорвали друг друга на части. Виктор делает упражнение рядом. Я иду к нему. «Неужели ты не ревнуешь?» «Что?» — спрашивает Виктор. Я киваю в направлении Скай. «Он ей нравится. Неужели ты этого не видишь?» «Мне очень не нравится это делать. Несмотря на всё случившееся, мне кажется, что мы с Климентом начинаем доверять друг другу. Но если он узнает, что я делаю, Доверию придёт конец. Виктор мрачнеет. В глазах снова появляется ярость. На этот раз я знаю, что она мне не привиделась. Проклятье. Теперь мне хочется забрать свои слова назад. Я думаю, что поставила Клемента под удар. Порыв ветра поднимает один из ковриков и гонит к деревьям. Виктор бежит за ним. Скай снимает боксёрские перчатки. «Ветер усиливается. Нам нужно всё закрепить». Я присоединяюсь к остальным и вместе с ними поглубже вбиваю колышки для удержания палаток. О боже, по моим пальцам только что пробежал таракан. Я резко отдёргиваю ногу. Каким-то образом мне удаётся сдержать крик, а насекомое... Убегает под груду мёртвых листьев. Скай весело смотрит на меня. Ей забавно. Проклятье. Я не могу допустить, чтобы она узнала о том, как я боюсь насекомых. Одна мысль о том, что я окажусь запертой в палатке с одним из... Я чуть на него не наступила. Говорю я, будто меня волнует благополучие таракана, а не моё собственное но не думаю, что смогла её убедить. Она поворачивается к остальным и говорит громким голосом. «Давайте уберём всё спортивное оборудование в мужской туалет, а все временно будут пользоваться женским». «Поляну не затопит?» — спрашиваю я. Клемент залез на дерево, чтобы закрепить брезент. «Нет, но дорогу может». «Эй, Виктор, можешь передать мне вон ту бичевку? Я нервно смотрю, как Виктор протягивает ему верёвку. «Нам нужно разложить дрова по мешкам, пока не начался дождь», — кричит Скай. «Ты когда-нибудь попадала в циклон?» — спрашиваю я, когда мы работаем бок о бок. «На Гавайях несколько раз, но мало что помню». Этим летом в Сиднее были сильные грозы. У Джека градом разбило ветровое стекло. Джек поднимает мешок с дровами. Чёрт побери, я об этом и не подумал. Наверное, нужно чем-то прикрыть машины. Микки смотрит на меня уголком глаза. «Что?» — спрашиваю я. «Ты ведь не собираешься здесь оставаться, да? Я это чувствую. Сердце у тебя к этому не лежит. Мне не хочется ей врать, но я нервничаю из-за того, что другие могут услышать. Я приехала по туристической визе, — осторожно отвечаю я, хотя отсутствие действующей визы не остановило Скайрайна. У Мики меняется выражение лица. Она явно расстроена. «Без тебя здесь всё будет по-другому», я здесь всего 8 дней, но, по ощущениям, в два раза дольше. Хотя я не вернусь в Лондон. Правда? Мне нужно жить рядом с пляжем. Я поеду в Корнуолл. Микки неотрывно смотрит на меня. «Правильно», — говорит она. Я сжимаю её руку. «Не волнуйся, пока я никуда не уезжаю». Я смотрю на её тонкие пальцы и снова думаю о том, какая она нежная и мягкая в сравнении с остальными. Без неё я не могу уехать. Скай скатывает коврики для йоги перед туалетом. Я говорила с Райном и Клементом об их семьях, но пока даже не пыталась обсудить это со Скай. Без неё нет племени, а я уже начинаю впадать в отчаяние. У меня в голове выстраивается опасный план. Я иду к ней, пока не успела передумать. Вчера вечером Клемент сказал мне, что тебя на самом деле зовут Гретта. И? Скай настороженно смотрит на меня. Я хотела сказать тебе об этом вчера вечером, но не хотела, чтобы это слышали остальные. Я встретила в Сиднее твою маму. Она удивлённо смотрит на меня. Она раздавала объявления о пропаже человека. «Я не узнала тебя по фотографии, но вспомнила, когда услышала твоё имя». «Я очень рискую, говоря это, потому что её мать вполне может знать, что она находится в Австралии». Но Микки упоминала, что Скай давно не общалась с родителями. На лице у Скай отображаются разные эмоции. Я уверена, что у тебя имелись причины для отъезда, но решила, что тебе нужно это знать. Она выглядела очень грустной. Её взгляд смягчается. Как она? Плакала у меня на плече. Я думаю, она хотела бы тебя увидеть или даже просто услышать, что с тобой всё в порядке. Я так давно её не видела, — говорит Скай натянутым голосом. Её кудряшки по-прежнему светлые, или она полностью посидела? Всё ещё блондинка. Я едва ли смею дышать, но мне кажется, что я продвигаюсь вперёд. Она нормально ходит? До моего отъезда ей делали операцию на колени. Да, вроде нормально. До сих пор носят эти странные очки. Я сглатываю и надеюсь на лучшее. Да. Выражение лица Скай меняется. «Моя мать умерла 10 лет назад, Кенна». Я в ужасе смотрю на неё. «Так почему ты мне всё это рассказывала?» Говорит она мягким голосом. Но взгляд у неё жёсткий. «Прости, я, наверное, что-то неправильно поняла, и это была твоя тётя. Не помню, чтобы она представлялась твоей мамой. Я просто предположила». Тетя у меня тоже нет. Так зачем ты всё это говорила? Мне хочется провалиться сквозь землю. Наверное, это была какая-то другая Гретта. Это же распространённое имя. Я слышала, как ты расспрашивала Райана и Клемента про их семьи. Теперь пришёл мой черёд, так? Она поджимает губы. Клемент это шило в заднице, но он нам здесь нужен. Он нужен Виктору. Я стараюсь поддерживать Виктора как могу. Но мужчина он воспринимает иначе. И, конечно, он также нужен Джеку. Так что я была бы очень рада, если бы ты заткнулась и больше никого не расспрашивала про их семьи. «Хорошо», — отвечаю я слабым голосом. Она молча смотрит на меня какое-то время. «Я тебе соврала». Насколько мне известно, моя мать жива, но я о ней ничего не слышала со времени отъезда из Швеции». Она натянута улыбается. «Я тебе почти поверила. Мгновение я на самом деле думала, что моя мать проделала этот путь до Австралии, чтобы раздавать объявления о моём исчезновении и рыдать на плечах у незнакомцев из-за меня» но она в своё время даже не удосужилась дойти до полицейского участка в конце нашей улицы, когда я в подростковом возрасте вляпалась в неприятности, потому что сильно напилась. Я сомневаюсь, что её посещают даже мимолётные мысли обо мне. Я не могу придумать никакой подходящий ответ. Скай перебрасывает дреды через плечо. «В любом случае, знаешь что? Я люблю это место». Я никуда не уеду, как не уедет Микки и кто-либо из остальных. Поэтому, что бы ты ни пыталась здесь сделать, прекрати это. Я в отчаянии перевожу взгляд с неё на Микки. Я испробовала всё, что могла, а теперь идеи у меня закончились. «Кстати, он у тебя есть», — заявляет Скай. Я не была уверена, но затем увидела. «Что у меня есть?» Она снова улыбается. «Инстинкт убийцы!» Деревья обступают меня со всех сторон. У меня такое ощущение, что листья и ветки переплетаются, чтобы закрыть небо. Мне нужно выбраться из тени. Я быстро оглядываюсь, чтобы проверить, не смотрит ли кто-то на меня отхватываю палку и иду по тропинке к пляжу. Я чувствую облегчение, оказавшись на открытой местности, где передо мной расстилается горизонт. Но пляж сегодня утром кажется немного жутковатым и мрачным местом. На небе сплошная облачность. Оно напоминает потолок из серых туч, причём таких плотных и так низковисящих, Будто за одну ночь кто-то воздвиг крышу над миром. Воздух влажный. Капельки дождя смешиваются с морскими брызгами. Ветер громко воет у меня в ушах. Он то и дело раздувает и треплет мою футболку. Чайки летают, опустив головы, или устраиваются в оставленных кем-то из нас следах на песке. Большая белая птица — Аист или Ибис. Идёт по пляжу широкими шагами. А затем взлетает, громко хлопая крыльями. Огромное тело устремлено вверх. Глядя на эту птицу, я понимаю, в какой ловушке оказалась. Я мну подошвами мокрый песок. Направляюсь к воде. Поднятые штормом волны напоминают огромные деформированные клинья. Начался прилив. На песке какие-то тёмные кляксы. Это изюм? Нет, понимаю я, подходя поближе. Это мёртвые мухи. Сотни мух, которых выбросили на берег волны. Они лежат аккуратно изогнутыми полосами. Некоторые всё ещё двигаются. Ползут по песку. Безнадёжно пытаясь соревноваться с приливом. Другие лежат на спинках, машут в воздухе лапками, напоминающими паучьи. Накатывающая волна подхватывает целую группу, и они оказываются на плаву, напоминая маленькие суденышки, целый флот. Чайки довольны, у них праздник, заглатывают сочные кусочки. Они едят и мух, для меня это уже слишком. Живот крутит. Я наклоняюсь, и из меня на песок вылетает мой завтрак. Пара чаек пугается и взлетает в воздух. Одна вскоре снова опускается на песок и осторожно решает попробовать то, что вылетело из моего желудка. Я падаю на колени. Меня рвёт снова и снова. Глаза у меня плотно закрыты. Я очень хотела бы оказаться в другом месте после того, как я их открою. Что-то касается моей руки. Я дёргаюсь, открываю глаза и вижу улетающую 50-долларовую купюру. Она из накоплений Райана? Я осматриваю океан, но больше не вижу ни одной. Надо мной проплывает тень. Это тёмные тучи бегут по небу. Вскоре они полностью закрывают небо. День превращается в ночь, а ещё нет и 9 утра. На горизонте сверкает молния. Грохочет гром. Впереди на песке я вижу что-то большое и тёмное. Вначале я думаю, что это камень. Внезапно мир озаряется неоново-фиолетовым цветом, И я понимаю, что это человек. Я бегу к нему. В это время разносится сильнейший раскат грома, от которого я вздрагиваю и сжимаюсь. Его повторяет эхо. Снова и снова. А заглушает только следующий раскат грома, ещё более сильный. Райан лежит на спине и не двигается. Глаза у него закрыты. Примерно в таком же положении он лежал, когда я впервые его увидела. Я спешу к нему, ожидая, что он подпрыгнет, как и в тот раз, но он не двигается.